Были смешные моменты. Один образец оказался в моей программе дважды под разными номерами. Обозначен он был так. Куратор худ проектов RH4. Красная жидкость принадлежала даме средних лет, действительно похожей на шахитку. Ее включили в свои реестры и Бальдера, и Еегова. По их мнению, куратор подвязалась точно посередине между гламуром и дискурсом и была бесценным источником информации. Мне так не показалось. Темой дегустации было изучение внутреннего мира современного художника. Но куратор не владела даже профессиональным жаргоном. Она лазила за ним в интернет. Зато выяснилась трогательная личная деталь. Она испытала оргазм только раз в жизни, когда пьяный любовник обозвал ее лобковой вошью компрадорского капитала. Я высказала Егове свое недоумение и услышал, что именно это переживание было целью урока поскольку полностью раскрывала тему. Я не поверил. Тогда он дал мне попробовать еще трех художников и одного галериста, после чего я сделал в тетради следующую пометку. Современный художник – это анальная проститутка с нарисованной жопой и зашитым ртом. А галерист – это человек, который ухитряется состоять при ней сутенером духа, несмотря на абсолютную бездуховность происходящего. Писатели, которых мы тоже проходили в курсе гламура, были немногим лучше. После знакомства с их линейкой я записал в тетради. Что самое важное для писателя? Это иметь злобное, обраченное, ревнивое и завистливое эго. Если оно есть, то все остальное приложится. Различного рода критики, эксперты, сетевые, газетные культурологи. К этому времени я выяснил, наконец, что это такое входили в программу по линии дискурса. Получасовая экскурсия по их вселенной позволила мне сформулировать следующее правило. Временный рост мандовошки равен высоте объекта, на который она гадит, плюс 0,2 миллиметра. Последняя запись в курсе гламура дискурса была такой. Наиболее перспективной технологией продвижения гламура на современном этапе становится антигламур. Разоблачение гламура инфильтрует гламур даже в те темные углы, куда он ни за что не проник бы сам. Не все дегустации имели внятную цель. Бальдер часто заставлял меня заглянуть у другого человека только для того, чтобы я ознакомился с маркой испанской обуви из крокодиловой кожи или линейкой мужских одеколонов из Кёльна. Куртуазный английский экономист попадал в гламурный реестр как специалист по сортам дорогого кларета а следом шло знакомство с японским мандельером, делающим лучшие в мире галстуки и шелка. Как выяснилось, он был сыном повешенного. Естественно, происходящее казалось мне пустой тратой моих сил. Но вскоре я стал понимать, что целью этих путешествий было не только поглощение информации, но и трансформация всего моего мышления. Дело в том, что между умственным процессом вампира и человека есть важное отличие – Думая, вампиры используют те же ментальные конструкции, что и человек, но его мысль движется между ними по другому маршруту, который также отличается от предсказуемого человеческого мышления, как благородная траектория несущейся сквозь сумрак летучей мыши от кругов городского голубя над зимней помойкой. «Лучшие из людей способны думать почти как вампиры», — сказал Бальдер. «Они называют это гениальностью». Комментарий Иеговы был более сдержанным. «Насчет гениальности не уверен», — сказал он. «Гениальность не поддается ни анализу, ни объяснению, а здесь все довольно прозрачно. Мышление становится вампирическим тогда, когда количество дегустаций переходит в новое качество ассоциативных связей». «Технически мой мозг уже готов был работать по-новому, но инерция человеческой природы брала свое». Я не схватывал многих вещей, которые были очевидны для моих менторов. То, что казалось им логическим мостом, часто было для меня смысловой пропастью». «У гламура есть два главных аспекта», — сказал на одном из уроков Иегова. «Во-первых, это жгучий, невероятно мучительный стыд за нищее убожество своего быта и телесное безобразие. Во-вторых, Это мстительное злорадство при виде нищеты и убожества, которые не удалось скрыть другому человеку. «Как же так?» – изумился я. «Ведь гламур – это секс, выраженный через деньги. В любом случае, что-то привлекательное. Где оно тут?» «Ты думаешь, как человек?» – сказала иегова «Ну-ка, скажи мне сам, где оно тут?» Я задумался, но ничего не пришло мне в голову. «Не знаю», – сказал я. Ничего не бывает убогим или безобразным само по себе. Нужна точка соотнесения. Чтобы девушка поняла, что она нищая уродина, ей надо открыть гламурный журнал, где ей предъявят супербогатую красавицу. Тогда ей будет с чем себя сравнить. А зачем это нужно девушке? Ну-ка, объясни сам, сказала Егова. Я задумался. Это нужно... И вдруг вампирическая логика правильного ответа стала мне очевидной. Это нужно, чтобы те, кого гламурные журналы превращают в нищих уродов, и дальше финансировали их из своих скудных средств. «Правильно, молодец. Но это не главное. Ты говоришь про финансирование гламура. А в чем его цель?» «Гламур движет вперед экономику, потому что его жертвы начинают воровать деньги?» – выпалил я наугад. Это слишком человеческая логика. Ты же не экономист, Рама, ты вампир. Сосредоточься. Я молчал, ничего не приходило в голову. Подождав с минуту, Иегова сказал. Цель гламура именно в том, чтобы жизнь человека проходила в облаке позора и презрения к себе. Это состояние, которое называют первородный грех, прямой результат потребления образов красоты, успеха и интеллектуального блеска. Гламур дискурс погружают своих потребителей в убожество, идиотизм и нищету. Эти качества, конечно, относительны, но страдать они заставляют по-настоящему. В этом переживании позора и убожества проходит вся человеческая жизнь. А зачем нужен первородный грех? Для того, чтобы поставить человеческое мышление в жесткие рамки и скрыть от человека его истинное место в симфонии людей и вампиров. Я догадывался, что слово «симфония» в этом контексте означает что-то вроде симбиоза. Но все равно мне представился огромный оркестр, где за пультом дирижера стоит иегова В черном сертуке, с вымазанным в крови ртом. Подумав, я сказал. Хорошо, я могу понять, почему гламур — это маскировка. Но почему мы говорим то же самое про дискурс? иегова закрыл глаза и стал чем-то похожим на учителя джедаев Йоду. «В средние века никто не думал об Америке», – сказал он. «Ее не надо было маскировать просто потому, что никому не приходило в голову ее искать. Это и есть лучшая маскировка. Если мы хотим скрыть от людей некий объект, достаточно сделать так, чтобы о нем никто никогда не думал. Для этого надо держать под надзором человеческое мышление, то есть контролировать дискурс. А власть над дискурсом принадлежит тому, кто задает его границы».